Глава 20. Рассказы о чудесах, знамениях и предсказаниях. Дайвень готовился стать отшельником и поселился в горах. Однажды, принимая пищу в комнате для гостей, Дайвэнь вдруг услышал голос какого-то духа. «Я посланец небесного владыки, намереваюсь сойти на землю и довериться вам. Согласны ли вы принять меня?» Дайвэнь охватил испуг. Вы сомневаетесь во мне? Спросил дух. Дайвень, опустившись на колени, сказал: Не знаю, подойдет ли для этого мое бедное жилище. Он навел в доме чистоту и порядок и обустроил в нем алтарь, где дважды в день, утром и вечером, почтительно предлагал духу угощение. Но спустя какое-то время он поделился своими сомнениями с женой. Та тоже заподозрила, что это были проделки нечистой силы. Когда настало время в очередной раз ставить на алтарь угощение, Дай Вэнь услышал голос духа. «Я уже готовился вознаградить вас, но теперь должен покинуть вас из-за ваших сомнений». Тут Вэнь услышал шум над крышей своего дома. Он вышел посмотреть и увидел большую пятицветную птицу в сопровождении множества белых горлец. Птицы полетели на северо-восток, и там исчезли из виду, слившись с тучей. Шел сильный, затяжной дождь. Хэй Бигань оставался дома, и в полдень, задремав, увидел сон, будто бы множество почтенных гостей верхом и в повозках заполнили его двор. Проснувшись, он рассказал свой сон жене. Едва Хэй Бигань закончил свой рассказ, как в воротах показалась женщина лет восьмидесяти. Она искала убежище от дождя. Однако хозяева заметили, что одежда на ней была совсем сухая. Когда дождь прекратился, гостю проводили до самых ворот. Старая женщина сказала Хэбиганю: «Вы наделены скрытыми добродетелями, и поэтому я хочу сделать вам подарок». Она вынула из-за пазухи связку дощечек всего 990, и, вручая их Хэбиганю, предрекла, что столько же будет у него потомков, носящих на поясе печати со шнурами, то есть занимающих высокое положение». Миджу, богатый торговец, однажды возвращался домой из чужих краев. По дороге встретилась ему молодая женщина, которая попросила подвести ее. Невдалеке от дома Миджу она стала прощаться. Я, посланица неба, сказала она, мне поручено ровно в полдень поджечь ваш дом. Но вы оказали мне добрую услугу, и поэтому я сообщаю вам об этом. Миджу стал умолять ее, пощадить его дом. Женщина отвечала, что не сжечь дом никак невозможно, но посоветовала ему поспешить и сделать то, что можно, успеть до полудня. Джу перенес все свое имущество в другое место, а ровно в полдень вспыхнул сильный пожар. Когда-то в округе Хэньян, неведомо откуда, появился большой плод, переградивший реку. Видя в этом происке каких-то духов, местные жители установили на берегу храм. Прежде чем отправиться в путешествие по реке, люди возносили здесь молитвы, и плод уходил вглубь реки, открывая им путь. Если же люди пренебрегали молениями, то их лодки разбивались о плод. Окружной правитель гэ -Дзу, собираясь оставить службу, решил напоследок избавить людей от этой помехи. Приготовив с вечера большой топор, он намеревался утром идти к реке, чтобы разрубить плод. Наступила ночь, и люди услышали необычные звуки, доносившиеся с реки. Утром обнаружилось, что за ночь плод переместился вниз по течению, остановившись в небольшом заливе, где он никому не мешал. Видимо, дух плота почувствовал, что не сможет справиться с добродетельным и решительным Гэдзу. Местные жители, отправляясь путешествовать по реке, больше не тревожились за свою жизнь и воздвигли Стеллу в честь Гэдзу. Окружной наместник Джанпу ехал вместе с семьей и домочадцами к новому месту службы. Путь его пролегал через гору Лушань. Дочь Джанпу, молодая девушка, посетила храм Духа Горы, и сопровождавшая ее служанка, шутя указала на статую духа со словами Вот за него и отдадим тебя замуж. В эту же ночь жена Джанпу увидела во сне владыку горы Лушань, который пришел свататься к ее дочери. Он выражал благодарность, что выбор знатных родителей пал на него. Проснувшись, мать рассказала свой удивительный сон домочадцам. Тогда служанка призналась, какие слова она произнесла перед статуей духа. Это привело мать в ужас. Она стала торопить мужа с отъездом из этих мест. Надо было переправляться через реку. Посредине реки их большая лодка вдруг остановилась. Перепуганные люди стали бросать в воду вещи, но лодка все равно не трогалась с места. Кто-то сказал, надо бросить девочку. И при этих словах лодка слегка шевельнулась. «Теперь ясно, чего хочет от нас здешнее божество», — заговорили люди. «Лучше пожертвовать одной девочкой, чем погибнуть всей семье». «Я не в силах смотреть на это», — промолвил отец и удалился в жилую надстройку на палубе лодки. Утопить девочку в реке он поручил жене. Но с ними была еще племянница, дочь покойного старшего брата Джанпу, и женщина решила пожертвовать ею вместо дочери». На воду положили циновку, девочка села на нее, и лодка получила возможность плыть дальше. Когда Джанпо увидел, какую подмену совершила его жена, он разгневался и воскликнул. «Какое бесчестие! Отец своими руками сбросил дочь в реку. Наконец, они достигли противоположного берега. Там их ожидали обе девочки, а внизу под берегом стоял чиновник, который представился как письмоводитель владыки горы Лушань. «Владыка благодарит вас, — сказал он, — и возвращает обеих девочек в знак уважения к верности данному слову». Впоследствии девочки рассказали, что даже не почувствовали погружение в воду. Они видели только красивый дом, чиновников и стражу. В доме Бао-Юаня часто случались разные неприятности, да и сам хозяин болел и вообще был очень беден и несчастлив. Желая найти причину своих неудач, Бао Юань обратился к гадателю, и тот сказал, что дом стоит на несчастливом месте, но дело можно поправить. По совету гадателя, Бао Юань отправился на рынок и купил новую плеть для верховой езды, которую повесил на большое шелковичное дерево, росшее к северо-востоку от его дома. Гадатель предсказал, что через три года ему достанется неожиданное богатство. И действительно, три года спустя, когда Бао Юань углублял колодец, он обнаружил в земле клад в несколько сотен тысяч монет и еще много разных изделий, медных и железных. После этого дела Бао Юаня пошли в гору, а беды и болезни обходили его дом стороной. В те годы, когда царство У уклонилось к своему закату, и государь больше не надеялся на верность своих подданных, все начальники пограничных укреплений должны были оставлять своих жен и детей при дворе охранителями доверия, то есть заложниками. Мальчикам, сыновьям военачальников позволяли играть вместе согласно рангам их родителей. Однажды среди играющих детей появился никому незнакомый мальчик лет шести-семи, одетый в синюю одежду. Дети стали спрашивать его, откуда он появился. «Увидел, как вы тут играете, вот и пришел, отвечал мальчик. Приглядевшись к незнакомцу, дети обнаружили, что его глаза испускают лучи мерцающего света. Заметив вокруг себя испуганные и растерянные взгляды, необычный мальчик сказал, «Не надо меня бояться. Я дух звезды мерцающих огней и явился предупредить вас, что три повелителя покорятся дому сыма. Некоторые из мальчиков поспешили сообщить взрослым о том, что происходит. Но прежде чем появились взрослые, звездный мальчик сжался, подпрыгнул и исчез. От того места, где он стоял, в небо взвелась белая полоса. На глазах у подоспевших взрослых она плавно поднялась ввысь и исчезла. Никто не посмел доложить о происшедшем государю. Слова звездного духа сбылись в ближайшие годы. Сыма Янь подчинил одно за другим царство Шу, Вэй и У, а затем основал новую императорскую династию.